Был просто старше тех, кто до сих пор окружал Снорга. Мужчина заметил, что Снорг проснулся и подошел, протягивая руку. «Мое имя Баблево Янис Кунубоблоу», — сказал он. Снорг медленно, усилием воли, приподнялся с лежанки. «Приветствую, Снорг! Сегодня вы стали человеком! Вы были лучшим!»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 Они пойдут на трансплантаты. Там можно выбрать неплохие уши, глаза, печень. Хотя некоторые даже на это не негодны. Вигнер, например, пойдет лишь как материал для тканевых культур». «Это бесчеловечно», — вырвалось из сжатых уст Снорга. «Что бесчеловечно?» — я Янис побагровел.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 Но вы тоже несовершенны. Вы хромаете на левую ногу. Ваше лицо частично парализовано, возразил Снорк. Знаю, что это заметно, у Бабля Яниса был готов ответ. Но я хорошо зарабатываю и скопил деньги почти на целую ногу. На трансплантат. Тип Снорк Мози»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 Все чаще перед глазами Тип Снорга вставала ее стройная, изящная фигура с копной шелковистых волос. Сны неизменно возвращали Тип Снорга в комнату, где были его близкие. А Тип присутствовала в снах всегда. Тип Типснорг снял квартирку получше, с видом на поверхность. Такие квартиры были редкостью, и он удивлялся, что его новое помещение –